Восьмое. Очерк принципов построения сюжетно-фабульной сферы чеховской художественной системы был бы не полон без хотя бы краткой характеристики важнейшей самостоятельной его стороны – использования поэтических принципов в этом построении. Как говорилось о неслучайности случайных деталей, в поэтическом смысле об их роли во второй – поэтической модели. Не повторяясь, отметим, что аналогичные явления обнаруживаются и на сюжетно-фабульном уровне. В цепочку своих поэтических смыслов включаются лишние эпизоды на пожаре, в мужиках, в рассказе убийства. То, что в одной из сцен в начале моей жизни лампочка коптила, с фабульной точки зрения достаточно нейтральна. Но то, что при этом неверном свете старые костыли на стенах глядели сурово и тени их мигали, дает добавочную эмоциональную окраску эпизоду и делает его значительным в другом отношении. Современница Чехова, высоко оценивая «Три сестры», записывала после спектакля. «Одно только для меня необъяснимо. Зачем был в пьесе «Пожар»?» Он никакого отношения к драме не имеет. Примечание. Записи о Чехове в дневниках Смирновой-Сазоновой. Литературное наследство, 1977 год. Конец примечания. Это действительно так. Роскин писал, что пожар никак не влияет на ход внешнего действия. Погорел дотла Федотик, едва не сгорел дом Вершининых, Но для общего течения драмы эти события имеют такое же ничтожное значение, как и пожар в доме каких-то Колотилиных, о котором упоминает Ольга. Примечание. Роскин. Антон Павлович Чехов. Статьи и очерки. 1959 год. Конец примечания. Но, как хорошо объяснил он же, пожар является средством оттенить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 сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Первая подробность поэтической и таинственной названа самим автором. Вторая – пауза и реплика Анны Сергеевны не объяснены. Но несомненно, что они включаются в тот же поэтический контекст. Особенно много таких эпизодов и не только поэтических, а вообще создающих особую прерывистую цепочку смыслов, в чеховских драмах. Все эти эпизоды полны смысла и значения в системе других поэтических координат. Но, как и в предметной сфере, символические эпизоды не явлены открыто, как таковые. Они даны в оболочке обыденно-бытовой, внешне выглядят как неотобранные, подчиняясь основному доминантному принципу чеховской художественной системы.